Второе. Позвольте, Сергей Политович, задержать вас на малое время для приватной беседы. Простите великодушно, но дело срочное. «Мне некогда», — резко ответил Шалагин, сердито глядя Гречману в переносицу. «Дело касается вашей дочери, и принимает, надо заметить». Очень серьезный оборот. Гречман прижимал широкую ладонь к выпуклой груди, туго обтянутой шинелью, и смотрел на Шалагина почти просительно. Даже пышные усы обвисли, но глаза оставались холодными. Он задержал Сергея Ипполитовича на выходе из гимназии – где тот вместе с супругой долго разыскивал дочь, пока не выяснилось, что она уехала. Любовь Алексеевна, наняв извозчика, поспешила домой, а обеспокоенный Сергей Иполитович имел еще долгую беседу с директрисой гимназии, которая время от времени, шлепая пухлыми ладонями, успокаивала его. Не извольте тревожиться, Тонечка, знаете ли, девушка впечатлительная, да и все они в этом возрасте слегка экзальтированы, все принимают близко к сердцу, я думаю, что не стоит проявлять большой тревоги. И почти успокоило. Сергей Политович вышел из гимназии, и тут ему заступил дорогу Гречман за спиной которого безмолвно маячил румяными щеками яблоками Балабанов. — Вы что, в участок меня повезете? — Да, боже упаси, Сергей Политович, как вы могли подумать? Давайте вот пройдемся по улице и поговорим. Чуть повернул голову и через плечо кратко приказал Балабанову. — Отстань! Тот вытянулся и замер. Сергей Политович молча пошел по чисто разметанной от снега улице. Шаги его поскрипывали резко, отрывисто. Гречман, на полшага отстав, ступал за ним почти беззвучно. «Я слушаю вас. Что за дело, которое касается моей дочери?» «Дело, господин Шалагин...» просительный тон в голосе Гречмана сразу исчез. Очень даже необычное. В городе орудует разбойничья шайка. Орудует нагло, дерзко и, надо признаться, не без успеха. У нас есть все основания предполагать, что ваша дочь что-то знает об этой шайке, но скрывает. — Вы даете себе отчет, — перебил его Сергей Политович, — о том, что говорите? — Вполне, господин Шалагин. Наберитесь... Наберитесь терпения. Итак, сначала ваша дочь пропала почти на целые сутки и находилась все это время с известным конокрадом по кличке Вася Конь. На вопросы, заданные ей приставом Чукеевым, ничего вразумительного не ответила. Дальше больше. Прапорщик Кривицкий опознал этого Васю Коня. А вот и сам он. Услышите, как говорится, из первых уст. Думаю, вам чрезвычайно любопытно будет. Господин прапорщик, потрудитесь подойти к нам. Действительно, навстречу им легким торопливым шагом спешил Максим. Несмотря на холодный ветер, он был в фуражке, и уши у него горели малиновым пламенем. Остановился, молча козырнул. Потрудитесь, господин прапорщик, рассказать уважаемому Сергею Ипполитовичу о том, что произошло в прошлое воскресенье. Сергей Ипполитович, — Поймите меня правильно. Я щел своим долгом. — Не объясняйтесь. Говорите по существу. Сергей Политович нахмурился. В прошлое воскресенье мы были возле дома господина Королева. По-военному четко начал говорить Максим. Мимо проезжала подвода. В вознице я узнал того самого человека, который сбежал от пристава Чукеева и сбросил меня с повозки. А затем скрылся с Антониной Сергеевной. Естественно, я побежал в дом господина Королева, чтобы телефонировать в полицию, но Антонина Сергеевна повела себя очень странно. Во-первых, она стала кричать, предупреждая этого человека об опасности, а во-вторых, во-вторых, за этот поступок назвала меня под лицом и дала пощечину безо всяких объяснений. Максим замолчал и вопросительно взглянул на Гречмана. Тот кивнул головой, и Максим четко развернулся, пошел прочь, ни разу не оглянувшись. Сергей Политович долго смотрел ему вслед. Гречман, переминаясь тяжелыми сапогами на притоптанном снегу, молчал и не задавал больше вопросов. Он, по всему было видно, ждал, что сейчас скажет господин Шалагин. Тот, проводив взглядом Максима, поднял воротник пальто и неласково обронил. «До свидания». Э -э, «Позвольте», — опешил Гречман, — «мы не закончили». «До свидания, еще раз», — по-прежнему неласково обронил Сергей Политович и быстрым шагом двинулся по тротуару. «Сволочь!» — сказал, как выплюнул Гречман. Он-то рассчитывал совсем на другой эффект, надеялся, что Шалагин испугается, станет упрашивать, чтобы это дело не предавалось огласке, И в этот момент, надеялся Гречман, можно будет прибрать норовистого мельника к рукам, выяснить через дочь, где скрывается конокрад, заодно потребовав плату за молчание, попользоваться пухлым бумажником господина Шалагина. Даже в столь сложной ситуации он не забывал о деньгах. Добывать и копить их – давно стало для него таким же страстным и необоримым желанием, какое бывает у пьяницы, когда тот хочет опохмелиться. А Сергей Политович тем временем, торопясь домой и даже не пытаясь взять извозчика, пребывал в необычайном волнении. Все, что он услышал, напугало его до противной дрожи в руках. Он изо всей силы сжимал кулаки, так что скрипели кожаные перчатки, но руки все равно тряслись. Такой сильный испуг овладел им еще и потому, что он вспомнил слова полубезумной старухи, которым совершенно не придал значения. Как всякий здоровый и удачливый в жизни человек, он сторонился больных и убогих а, выходя из церкви после службы, всегда вручал деньги супруге, чтобы она подавала милостыню. Сам же старался пройти как можно быстрее через строй нищих, протягивающих руки за подаянием. Он и зеленую Варвару воспринял как нищую, ждущую денег за невнятное гадание, потому и пропустил ее слова мимо ушей, забыл о них как и о самой старухе. А сейчас думал, выходит, и она что-то знает. В доме пахло валерьянкой. Сергей Политович скинул на пол пальто, в прихожей пошел в зал. Навстречу выскочила Фрося с мокрым полотенцем в руках. Ойкнула, едва не налетев на него, побежала на кухню. Любовь Алексеевна сидела в зале на кресле пила валерьянку из хрустальной рюмки, и глаза ее были странно круглыми, словно увидела она нечто диковинное. — Сергей, слава богу, приехал. Я не знаю, что делать. У Тонечки истерика. Может, позвать доктора Станкеева? — Не надо никого звать. Где Тоня? у себя в комнате, но запускает туда только Фросю, остальным заходить не разрешает, даже мне, Любов Алексеевна, допив из рюмки остатки валерьянки, всхлипнула. Сергей Политович присел на подлокотник кресла, погладив жену по голове, вздрагивающей ладонью, тихо сказал: "Люба, успокойся, возьми себя в руки". Похоже, Для нас настали тяжелые времена. «Какие?» — переспросила Любовь Алексеевна. «Тяжелые».